Глава десятая. Хранилище божественных аватар. Едва я дал согласие на активацию ключа, как стена, расположенная в дальней части грота, пошла трещинами. Раздался треск лопающегося камня и грохот упавших на пол кусков льда. Георгий тут же активировал защитное плетение, накрыл нас зеленоватым куполом. «Всем успокоиться, это я открыл проход». Мой голос под куполом показался чужим, незнакомым. «Ждем». «Да чего ждать, уже и так все ясно», — прознес Джо. «Вон целая дыра в стене, сквозь нее и танк проедет». «Сначала нужно убрать весь лед над входом», — указал я на толстый слой наледи. «А затем я в одиночку пройду в следующую пещеру. Вас может убить какое-нибудь охранное плетение». «Может, не стоит туда соваться? Опасно это?» — проворчал Раха. «Надо», — произнес я и, не дожидаясь, бросил в ледяные наросты тут же сформированное огненное копье. Затем второе, третье, после чего ко мне присоединились и магистр с мастером. Втроем мы меньше чем за минуту сбили всю налить, образовав перед ходом в следующее помещение завал высотой в метр. Хватит. Я поднял руку, и маги тут же прервали начертание рун. Всем ждать меня здесь. «Я с тобой, мой император», — произнес Джамал, проигнорировав мой приказ. «В прошлый раз моя помощь оказалась весьма кстати. Да и ситуация чем-то похожа». «Идешь за спиной, вперед не высовываешься», — поставил я условия. «Скажу отступать, возвращаешься». «Принял, мой император», — ударил себя кулаком в грудь протус. «Дьявол, я меньше года назад бывший мальчишкой из детского дома отдаю приказы человеку, под командованием которого десятки тысяч воинов. Что не так с этим миром?» Из прохода пахнуло чем-то сладковатым. Подумал, что мне почудилось. Даже начал принюхиваться, но потом догадался. Запах тлена. Едва уловимый, я даже не поморщился. «Сколько лет прошло ж тоже здесь может так долго разлагаться неужели шагнув в распечатанное помещение я быстро начертил символ огня и поднял над головой руку с огненным шаром малая пещера едва ли десяти метров в диаметре с низким нависающим потолком здесь было холодно но сухо в отличие от соседнего грота с озерцом А еще здесь были две возвышенности, на которых стояли некие подобия гробов или, скорее, саркофагов, учитывая их богатую отделку. Даже в свете магического факела эти ложа для умерших переливались множеством самоцветов, встроенных прямо в стенки. А самоцветов ли? Это же искры. Магические кристаллы, способные не только хранить в себе силу, но и собирать ее из пространства. «Джамал, постой у входа», — приказал я, сам двинулся к одному из саркофагов, с каждым шагом все больше осознавая, как сильно волнуюсь. «Демоны, да я себя ощущаю, как грабитель древних сокровищ из приключенческой книги». Поднявшись на постамент, замер, разглядывая увиденное. Саркофаг, достававший мне до пояса, был трех метров в длину и около полутора в ширину. Сверху он был накрыт не тяжелой крышкой, а тонким стеклом, на котором из центра в разные стороны расходились трещины. Присутствовала здесь и причина этих трещин. Необычной формы кинжал до середины лезвия, вбитый в стеклянную крышку. Здесь у саркофага запах тлена усилился, заставив меня поморщиться. Я все же продолжил исследование. Под крышкой лежал иссохший труп великана. Метра два с половиной, не меньше. Сделанная из золотых пластин юбка от пояса до колен прикрывала посеревшие останки неизвестного. На плечах такие же золотые наплечники. Череп скалился белоснежными зубами из вороненого шлема, расчерченного алыми молниями. Едва я сосредоточился на шлеме, и перед глазами вспыхнула надпись. «Обнаружено аватара бога Тараса. Состояние. Непригодно для вселения души». «Дьявол! Джамал!» — повернулся я к Протусу. «У вас были изображения Тараса?» «В нескольких храмах», — ответил воин. «Мой император, почему ты спрашиваешь?» «Подойди сюда, посмотри», — предложил я. Протус послушно приблизился, поднялся на постаменты, и замер, разглядывая останки. Не выдержав затянувшейся паузы, я спросил. «Похож». «Доспехи. Именно в таких изображают предателя». Голос Джамала прозвучал глухо, с какой-то затаенной ненавистью. «Мой император — это точно его аватара. Жрецы говорили протусам, что Тарас потерял свое тело в битве с несколькими богами одновременно». Но сейчас я вижу, что нам лгали. Впрочем, как всегда. Пойдем. Посмотрим, кто находится в другом саркофаге. Предложил я, спускаясь с постамента. Десяток шагов подняться ко второму месту упокоения и мы с Джамалом замерли, устаившись на лежащее под стеклом абсолютно неповрежденное тело. Это был мужчина с необычайным красновато-бронзовым оттенком кожи. Невеликан, как Тарас, но высок, по два метра точно. Атлетическое телосложение, правильные мужественные черты лица, короткий ежик черных волос и широкий обруч из алого металла, охватывающий голову словно корона. Глаза закрыты. Из одежды на неизвестном были надеты черные штаны с широким красным поясом, сделанным из того же металла, что и обруч, и высокие черные сапоги. Выше пояса, кроме единственного наруча на левой руке и обруча, на голове больше ничего не было. Хм, где где-то я уже видел похожий наруч». Не столь давние воспоминания нахлынули сплошным потоком, заставив меня попятиться. «Проклятие! это же хозяин того абсолюта что самовольно внедрился в мое тело он жив спит или это всего лишь оболочка в голове что то щелкнуло отдельные фрагменты происходящего сейчас и того что случилось столетия назад начали складываться в одно целое словно в подтверждение перед глазами высветились строки обнаружно аватара бога шауова Состояние. Пригодно для подселения души. С вероятностью семь 77% душа бога Шаова не уничтожена. Мой император, что с тобой? встревожился Протус. Джамал, мы стали свидетелями тайны, способной изменить Гантею, произнес я и, поддавшись какому-то наитию, коснулся открытой ладонью саркофага. «Для открытия капсулы анабиоза необходимо присутствие души истинного хозяина аватары». Джамал, возвращаясь к остальным, отдал я очередной приказ. «Ждите меня. Скоро вернусь. И не говори никому о Тарасе. Чем меньше народа знает об этом, тем лучше». Едва воин покинул пещеру, я тут же развеял подобие факела, вместо него сформировал наведенный портал. Попробовал проложить пробой в место, где совсем недавно проиграл бой с Авигором, чуть не лишивший жизни, и у меня получилось. Вновь сотворив огненный шар, шагнул вперед. В земляном мешке было тихо. Все те же плотные стены, словно бы испекшись с земли, и каменный столб с углублением в торце. Приблизившись к столбу, я быстро определил, какой ловец содержит душу Авигора, осторожно взял его и положил в подсумок на поясе. Отмахнувшись от вспыхнувшей передзором надписи, подхватил второе хранилище души и, развернувшись, покинул схрон дважды рожденного через наведенный портал. И что же мне теперь делать? Ловец души егора я собирался вернуть в мир древних, пусть они сами разбираются с этим безумцем, если смогут найти артефакт. «А вот что мне делать с душой Шауа?» В том, что во втором ловце запечатана душа божества, не было никаких сомнений. По-хорошему, следовало бы оставить Бога там, где я его обнаружил, и забыть. Увы, у меня имелись вопросы, на которые мог ответить только Шауф. И все упиралось в две вещи. Захочет ли Бог давать ответы и не пожелает ли он убить вопрошающего? Судя по всему, эти существа — наглые, беспринципные ублюдки. Исключение Ганти, но она женщина, ей позволительно. «Джон!» — из ледяного грота раздался голос Георгия. «У тебя все хорошо?» «Да, все в порядке. Магистр Георгий Джо и мастер Раха можете войти», — крикнул я, остановившись возле поврежденного саркофага. В моей голове уже начал выстраиваться план, как оживить Шауа и при этом остаться живым. Главное, не рассказывать остальным, что я смог понять. «Южный полюс. Мне срочно нужно посетить Южный полюс». Земля под ногами задрожала, с потолка тут же посыпалась пыль. Вот еще один фактор, способный все испортить. Кто знает, не обрушится ли свод после очередного этапа слияния. Нужно обезопасить саркофаг с шаувом. «Мой император, что это?» От размышлений меня отвлек Галус. «Усыпальница древних», — ответил я портальщику, после чего обратился к хранителю. «Магистр Георгий, ты можешь определить найденный мною артефакт?» «Это важно. Остальным запрещаю приближаться к саркофагам». «Я не ученый, но кое-что могу попробовать», — ответил наставник. Он поднялся на возвышение, зажег светляка и принялся внимательно осматривать содержимое саркофага. Я в этот момент отслеживал реакцию Георгия на увиденное и сразу понял, Мак догадался, чье тело лежит перед ним. Нож. Меня интересует этот нож. Пришлось отвлечь наставника, чтобы он сосредоточился на деле. Хранителю удалось почувствовать в клинке жизнь. Как я и предполагал, нож, пробивший крышку саркофага, оказался артефактом класса «Абсолют». Сразу возник вопрос, почему мой приор не смог распознать поделку дважды рожденных? Посчитал, что оружие не несет мне угрозы. решил не забивать голову лишними вопросами, я все же осмелился взять артефактный клинок в руку, после чего все встало на места. Едва мои пальцы коснулись рукояти, перед глазами вспыхнула надпись. Артефакт класса Абсолют. Личное оружие. Создатель. Авигор. Возможно, привязка к носителю. Поглотить? Да. Нет. Провести привязку. «Да, нет». «Мой император...» — в голосе Георгия послышалась тревога. «Может, не стоит брать этот артефакт с собой? От него издалека несет злом». «Его авигор создал», — ответил я. «Судя по всему, этим ножом можно пробить любую защиту. Пригодится». «Такому клинку потребуются особые ножны». «Я подумаю, как их изготовить, а пока лучше завернуть его в ткань». Хранитель повернулся спиной к саркофагу, потерял к нему интерес. «Пора бы уходить отсюда». «Подожди, у меня есть еще одно незавершенное дело». Засунув артефакт за пояс, я спустился с постамента. Отойдя в сторону, создал один естественный портал, следом второй и почувствовал резкий отток силы, активировал пробой в мир древних. Повернувшись к своим ближникам, пояснил. Придется закончить еще одно дело, чтобы избавиться от души Авигора. Потратив несколько секунд на формирование среднего плетения огненный купол, но не активируя заклинание, я прошел сквозь портал, очутившись в мире древних. Тут же перед взором повисло текстовое сообщение от Приора. Идентификация. Мир древних. Зафиксирован высокий фон чистой энергии – эфира. Тело носителя полностью адаптировано к миру с наличием эфира в атмосфере. Я перенесся в мир древних в момент, когда местное светило уже зависло над горизонтом. Вот и хорошо, меньше проблем с местными, да и хищники еще не вышли на ночную охоту. Эх, найти бы поблизости небольшой водоем и забросить в него ловца с душой Вегора. Никто его не отыщет здесь. Плохо, что хозяева мира древних наверняка засекут присутствие Приора. Я надеялся, что у меня будет приличный запас времени. Не могут же они мониторить свою планету столь плотно? Пожалуй, запутаю следы, как учил Капрал, чтобы у слуг дважды рожденных сложилось впечатление, что здесь что-то искали и нашли». Определив план, я начал действовать с уже привычной мне тактикой. Серии открытых наведенных порталов, способных пропустить только меня. Десяток перемещений в пределах 500 метров, и в очередной раз я вышел на берег небольшой речушки, почти ручья. Прикинув время, решил, что у меня еще есть минут 20, и, запомнив ориентир, сильно склонившийся над водой дерево, двинулся вдоль русла. Увы, не я один перемещался таким образом. Не будь на мне постоянной защиты от приора, здесь бы и закончилась моя жизнь. Я успел совершить всего лишь один переход и готовился открыть очередной портал. Когда справа мелькнуло нечто темное, затем меня сильным ударом сбило с ног. Я попытался подняться, но сверху навалилась тяжелая туша, атаковавшая меня твари, прижимая к земле. Правая рука оказалась блокирована, и я не придумал ничего лучше, как атаковать ножом. Левая рука скользнула по поясу, кисть натолкнулась на рукоять, и я тут же, высвободив оружие, нанес удар. Рассчитывал всего лишь напугать тварь, чтобы она отшатнулась, но результат удара оказался совершенно неожиданным. Животное, которому острие слишком легко пробило шкуру, звизгнуло, попыталось отскочить, но тут же завалилось на бок, увлекая за собой оружие. Я откатился в противоположную сторону, привстал, готовясь ударить голой силой, но замер, уставившись на внезапно окоченевшую, покрывшуюся инием тушу крупного черного зверя, отдаленно похожего на пантеру. В боку твари, сверкая льдистой голубоватой поверхностью, торчал тот самый артефактный клинок. Сформировав огненный щит, я поднялся на ноги и осмотрелся. Тихо. «Ну да, такие хищники стаями не ходят. Слишком много требуется корма на одну такую тушу. Нет, больше я без огненного плетения в руке в мир древних не сунусь». Удар твари был с магической составляющей, и у меня половина силы из третьего сосредоточия ушла на защиту. Сдается мне, успеет тварь несколько раз махнуть когтями, и я бы так и остался лежать тут. Озеро нашлось спустя еще два перехода сквозь порталы. Небольшое, окруженное высокими деревьями, из-за чего водоем годами не видел солнечного света. Место, забытое всеми, идеально подходила для моих целей. Приблизившись к берегу, я извлек артефакт, содержащий душой Авигора, и зашвырнул его на середину озера. Плавец пробил тонкую ряску, покрывающую поверхность воды, и ушел на дно. Все, теперь можно возвращаться. Переместившись к месту, через которое проник в мир древних, я привычно создал два естественных портала и, оглядевшись по сторонам, шагнул в подземную спальницу Здесь было темно и тихо, зато из соседнего грота доносились голоса. Я бы тоже не пожелал находиться рядом с телами богов, особенно после того, как мы извлекли артефактный клинок и запах разложения усилился. Видимо, божественная плоть могла разлагаться тысячелетиями. «Император в помещении!» — подал голос один из файруссов едва увидел меня, выходящего из запечатанной пещеры. «Мастер Раха, открывай портал домой!» — устало произнес я, приблизившись к группе. «Выполняю, мой император!» Галузский внув тут же принялся вычерчивать великую руну. Я же, подойдя к хранителю, тихо, чтоб никто не слышал, произнес. «Магистр, то, что мы увидели тут, должно здесь и остаться». «Хорошо», — улыбнулся Георгий. Дождавшись, когда Раха завершит формирование портала, наставник повысил голос. «Все присутствующие соберитесь в одном месте». Нужно очиститься от магии древних, чтобы они не могли нас отследить. Глядя, как Хранитель создает величайшее плетение магии разума, я думал о том, что мы, по сути, совсем не приблизились к разгадке, кто сотворил пустошь. Вернее, кто ее создал, я знал наверняка. А вот зачем? Интерлюдия пятая. Бурак. Старший следователь седьмой Илы Арахна. Повелитель Мид, прошу простить меня за дерзость. Старший следователь не смел отвести взгляд от носков своих сапог. Повелевающий тремя из семи Ил, истинный древний, носитель Абсолюта, старший ученик дважды рожденного Арахна, это была лишь малая часть титула и достижений Повелителя Мида. «Говори, Бурак». У голосе повелителя, ленивом, переполненном скукой, слышалось легкое раздражение. Еще бы. Ему каждый день приходилось выслушивать десятки докладов. Тут любому станет не просто скучно, а дойдет до желания убивать подчиненных. Старший следователь заговорил. Рассказал о ночном вызове, пришедшем от младшего следователя об обнаруженных в диком лесу повторяющихся следах пространственной магии и о царском звере который приравнивался по силе к мастеру говоришь зверь убит одним ударом и заморожен так что до сих пор окоченевший повелитель резко перемился в лице даже приустал со своего удобного трона ты лично видел этого зверя да повелитель мид «Тогда открой мне свой разум. Я хочу посмотреть». Через десять минут Борак, еще не отошедший от ментального воздействия, с ошарашенным видом наблюдал, как старший ученик Арахна через амулет связи разговаривает со своим учителем. Единственное, что понимал старший следователь, у него появились серьезные проблемы. «Дважды рожденные истинно древние веселятся, страдают такие, как и я». «Эх, лишь бы в живых остаться», — прошептал Бурак.